а потом поставит королем герцога Йоркского. Маленькая флотилия приближалась к портовому городу Бомарис, притулившемуся на юго-восточной оконечности острова Англси в тени громадной каменной крепости. Этот замок с глубоким внешним рвом, защитными стенами больше 30 футов высотой и 22 крепкими круглыми башнями и бойницами Был самым дорогим проектом из кольца Валийских фортов, которые строили при Эдуарде I. Здание было таким огромным, а идея настолько амбициозной, что некоторые части замка, которые начали строить более 150 лет назад, так никогда и не были закончены. Но даже в таком виде крепость была грозным символом власти короны на окраинах королевства, и перед всеми пребывавшими в Бамарис открывался устрашающий вид. Было начало сентября 1450 года, и появление судов ждали уже несколько дней. На борту были Ричард, герцог Йоркский, двоюродный брат короля и наместник Ирландии, вместе со своими людьми. Йорк выехал из Дублина 28 августа, и новости о его грядущем приезде потрясли Генриха VI и его советников. Городу приказано было приготовиться. Командующий Бомариса Томас Норрис вместе с несколькими другими местными военными ждал герцога. Им было строго наказано задержать Йорка, и они по морю отправили герцогу сообщение. В нем, как он сам позже жаловался, говорилось, что «я не должен ни причаливать здесь, ни запасаться едой, ни набираться сил вместе с моими товарищами. Ни человек, ни лошадь, ни кто-либо еще». «Не поклонятся и не помогут мне». Йорку сообщили, что приказы исходили от Уильяма Сея, придворного Генриха VI, который был уверен в том, что герцог явился непрошенным, как предатель. Ему не позволили сойти на берег, и корабли вынуждены были остаться в море и искать более благоприятное место для того, чтобы бросить якорь. Гриффитс полагает, что Йорк в действительности сошел на сушу в Бамарисе. Джонсон утверждает, маловероятно, что Йорку удалось сойти на берег. В своем послании Генриху VI Йорк говорит о том, что его предполагаемый приезд был остановлен и запрещен. Это и тот факт, что Йорк вообще пожаловался королю, дает нам веские основания полагать, что попытка не дать ему высадиться в Бамарисе, как он изначально планировал, увенчалась успехом. В конце концов, корабли Йорка прошли около 20 миль на север вдоль берега и причалили неподалеку от устья реки Клюид. 7 сентября герцог со свитой добрался до своего замка в Денби. Отсюда они двинулись в Ладлоу, а затем проехали через центральное графство. Когда Йорк следовал через принадлежавшие ему земли Уэльси и Англии, к нему примкнуло множество вооруженных сторонников. 23 сентября один очевидец из города Стони-Стратфорд в Нортгемптоншире видел, как герцог появился во всем великолепии, одетый в красный бархат верхом на черном ирландском коне. Ту ночь Йорк провел в таверне «Красный лев» за городскими воротами. Но надолго он не задержался. 27 сентября Ричард уже был в Лондоне и въехал в столицу в сопровождении войска численностью от 3 до пяти тысяч человек, которое прошло по улицам под его знаменем, через ворота покинуло город и двинулось по дороге в сторону Вестминстера, где герцог ненадолго встретился со своим двоюродным братом-королем, оказавшимся в окружении. Нетрудно догадаться, почему, узнав о внезапном возвращении герцога Йоркского из Ирландии, королевское правительство впало в панику. Джек Кэт, после восстания которого королевство на все лето погрузилось в хаос, назвался Джоном Мортимером, намеренно пытаясь выдать себя за родственника герцога. В своих восстаниях Кэт предупреждал, что если никаких реформ не последует, народ Англии сперва разделается с друзьями короля, затем с ним самим, а потом поставит королем герцога Йоркского. Многие другие менее заметные бунтовщики также противопоставляли герцога королевскому правительству. В 1449 году по пути на заседание парламента в Лестере Генрих тоже побывал в городке Стони-Стратфорд. Местный житель записал, что когда королевская свита проезжала по улицам, некий Джон Харрис, бывший корабельщик, живший в Йорке, подошел к королю, размахивая цепом, деревянным сельскохозяйственным орудием, которое состояло из длинной рукояти с палкой покороче, приделанной к ней цепью, и которое часто использовали как оружие. Под одобрительные крики жителей Харрис ударил цепом по земле перед Генрихом и выкрикнул, что точно так же герцог Йорк, который сейчас в Ирландии, победит изменников в парламенте в Лестере и поколотит их так же, как он в этом городе сейчас выбивает комья земли. За эту дерзость Харриса арестовали, бросили в темницу в Нортгемптонском замке и позже повесили, выпотрошили и четвертовали. Но свое мнение он высказал, народ Англии выступал против правящего режима и свои надежды на национальное возрождение возлагал на герцога, который находился по ту сторону Ирландского моря. Нет никаких оснований считать, что герцог Йоркский к этому стремился. Он, без сомнения, был величайшим из лордов Англии, кровным родственником короля и влиятельным землевладельцем. Все это ставило его почти вровень с покойным Джоном, герцогом Бетфордом, и Хамфри, герцогом Глостером. Он не имел почти никакого отношения к политическим промахам последних трех лет. Он был регентом во Франции до того, как при герцоге Сомерсете Англия лишилась Нормандии. Будучи наместником Ирландии, он оказался вдали от центра английской политической жизни, когда режим Саффолка потонул в крови и народном гневе. Но герцог отнюдь не ждал возможности поднять восстание. Он не переставал утверждать, что его возвращение из Ирландии было актом послушания, Герцог хотел продемонстрировать королю свою верность, несмотря на разные речи о нем, которые доходят до его величества, о его бесчестии и позоре. Другими словами, герцог хотел доказать, что бы ни говорили о его устремлениях, он оставался лоялен. В сообщениях, отправленных королю в первые недели после возвращения из Ирландии, он писал, что приехал в Англию, чтобы убедить короля в своей верности и показать, что он преданный ему человек и подданный, каким и должен быть. Но все же поездка по Англии и Уэльсу в компании нескольких тысяч вооруженных вассалов была провокационным способом продемонстрировать верность. Зачем же тогда он приехал? Возможно, хотя маловероятно, что Йорк покинул Ирландию, преследуя свои династические амбиции. Кентские бунтовщики отмечали, что в нем течет истинная кровь, но это была далеко не новость. Король наверняка был бездетным, и вопрос о наследнике еще официально не рассматривался, однако возвышение герцогов Сомерсета, Эксетера или Бекингема не угрожало династическому положению Йорка. В случае с Эксетером более высокий статус Йорка по крови был четко обозначен, в актах о жаловании дворянства первому герцогу Эксетеру. Первый герцог умер в 1447 году, но его наследник, молодой Генри Холланд, оказался еще теснее связан с семьей Йорков. Он был женат на дочери герцога Йоркского Анне и до совершеннолетия находился под его опекой. Незадолго до этого, в 1448 году, Герцоги Йорк и Сомерсет получили земли в совместное попечение, что говорило о том, что между ними пока не пролегла вражда. Хамфри, герцог Бекингем, демонстрировал несомненную преданность короне. Короче говоря, не назревало никакого династического кризиса, который заставил бы дом Йорков действовать. Несмотря на неспокойные времена и безумные воззвания мятежников под руководством Кеда, Генрих был здоров и, хоть на роль короля и не годился, не выказывал никаких признаков того, что скоро отойдет в мир иной. Династические амбиции Йорка в 1460-х годах связаны с отчаянным положением и сильно изменившимися с сентября 1450 -го года обстоятельствами. В 1451 году Томас Янг, член парламента от Бристоля, и один из советников Йорка по правовым вопросам на одном из заседаний предложил королю ради безопасности страны назначить преемника. Неудивительно, что, назвав при этом Йорка, Янг был арестован за дерзость. В любом случае, подобные заявления существенно подрывали политическую репутацию герцога. Что бы ни думали повстанцы из Кента, сплетники в трактирах или выскочки юристы в палате общин – Йорк вовсе не собирался заявлять права на трон ни тогда, ни в ближайшем будущем. Он скорее видел себя в роли спасителя и короны, и страны. 22 июня 1449 года герцог вместе с женой Сесилией отплыл в Ирландию. За те 14 месяцев, что он провел за морем, Англия пережила страшнейший кризис власти, полный провал во внешней политике и внутренние беспорядки. Возможно, ничего хуже не происходило с XIII века. Нормандия была потеряна. Начались массовые недовольства в парламенте. Герцога Сафолка убили. Длительное вооруженное народное восстание охватило весь юго-восток Англии. Герцог Йоркский сыграл свою роль в зарождении кризиса, потому что был видным представителем знати, и с его согласия или, по меньшей мере, при его попустительстве Сафолк и Королевский двор установили при бездействовавшем короле свой режим. Также в самый удачный момент он оставил пост во Франции, получил назначение в Ирландию и тем самым избежал сколько-нибудь серьезных обвинений. Даже напротив, под впечатлением от новостей, долетавших до него, он решил, что его долг и предназначение состояли в том, чтобы вытащить Англию из хаоса, в котором она оказалась. Королевская кровь давала ему преимущество. Тысячи людей, которые были в его распоряжении, могли стать средством достижения цели. Йорк правил от имени короля во Франции, а затем в Ирландии. В качестве следующего логичного шага он мог предложить свои услуги самой Англии. Но герцог не смог в полной мере предугадать, что окружение короля воспримет его желание вернуться не как любезное предложение помощи, а как серьезную угрозу. Сначала его кораблям не дали причалить в Бомарисе. Затем, когда герцог проезжал через Северный Уэльс, слуги, среди которых был его камергер, сэр Уильям Олдхолл, передали ему слух о том, что рыцари, связанные с королевским двором, хотят схватить его, бросить в тюрьму в замке Конуи и снести ему голову. Наконец, ему стало известно, что сформированы некие судебные комиссии, которые должны были уличить его в измене и тем самым разделаться с ним его делом и опорочить его кровь. Он вернулся в Англию в надежде заявить о себе как о главном реформаторе при короле, но, прибыв на место, понял, что это превратило его в самого грозного противника правительства. Когда 27 сентября вооруженные отряды Йорка прошествовали по улицам Лондона, город, который и так лихорадило, пришел в неистовство. После короткой встречи с Генрихом в Вестминстере герцог две недели провел в доме епископа Солсбери в Лондоне. Отсюда он впервые заявил о своем праве занимать центральную позицию в правительстве, ради которой приехал из Ирландии. Оказавшись в Англии, Йорк постоянно обменивался с королем сообщениями и письмами. В своем первом письме королю, написанном сразу после высадки Уэльсе, герцог жаловался на то, что в Бамарисе с ним обращались как с изменником и преступником. В своем ответе Генрих терпеливо разъяснил, что так как долгое время среди людей ходили удивительные речи, что ты вернешься на родину со многими тысячами, чтобы заполучить корону. Тем, кто был на берегу, приказали принять меры. Другими словами, Генрих предположил, что его солдаты переборщили, и добавил «Мы объявляем, полагаем и признаем тебя нашим верным и преданным подданным и любимым двоюродным братом». Но Йорк был оскорблен. В какой-то момент после их встречи в Вестминстере Не обратив внимания на увещевание короля, он послал Генриху второе сообщение, в котором подчеркнул, что в Англии закон и порядок, похоже, пошатнулись, и добавил «Я, ваш смиренный подданный и вассал Ричард Герцог-Йоркский, предлагаю исполнить ваши приказы». На самом деле Герцог предлагал на время кризиса взять на себя управление Англией. В отличие от первого письма, это послание стало широко известно жителям Лондона. Отчасти оно походило на открытое письмо, отчасти на манифест. И снова Йорку вежливо отказали. Вместо того, чтобы передать бразды правления герцогу, Генрих написал, что намеревается создать полный и крепкий совет, в который назначит его. Ясно, что Йорк ожидал другого ответа. 9 октября он отправился из Лондона сначала в Восточную Англию, а затем объехал свои владения в Центральных графствах. Возбуждение в им столицы, зашкаливало. В день выборов мэра 29 октября солдаты наводнили улицы и устроили беспорядки. Участились столкновения между теми, кто поддерживал Йорка, и теми, кто выступал против него. По всему городу королевские гербы срывали и заменяли их на герб герцога, который, в свою очередь, тоже снимали. Если по столице можно судить о настроениях в стране в целом, то до мира было еще очень далеко. Йорк не мог занять центральное место во власти во многом потому, что его уже занимал кто-то другой. Эдмунд Баффорд, герцог Сомерсет оставил свою обернувшуюся катастрофой службу в Нормандии и вернулся в Англию. Здесь вместо осуждения и наказания его ждал новый пост, и именно на его месте в какой-то степени Йорк видел себя. Через две недели после возвращения из Франции, в августе 1450 года, Сомерсет начал посещать собрание Совета. 8 сентября он получил приказ покончить с последними очагами недовольства в Кенте и на Юго-Востоке, а 11 сентября его назначили на высший военный пост страны, верховным констеблем Англии. Как и Йорк, Сомерсет был родственником короля. Но в отличие от Йорка, он был тесно связан с королевой Маргаритой и матерью Генриха, Екатериной де Велуа. Как племянник кардинала Бафорта, он был давно знаком с королем и внушал ему доверие. Йорк же был человеком со стороны. У сомерса -то не было таких обширных земельных владений, требовавших внимания, и он мог посвятить все свое время управленческим задачам, которые до него выполнял Сафолк. Скрывать некомпетентность короля, примерять имевшие разные интересы двор, советы знать каким-то образом справляться с праведным гневом простого люда. Взявший за все это, Сомерсет напрямую столкнулся с Йорком. Напряжение между ними будет определяющей чертой английской политики в течение следующих пяти лет. Заседание парламента в Вестминстере 6 ноября 1450 года началось со столкновения двух герцогов и их последователей. Улицы Лондона перегородили цепями, чтобы ограничить выступления тех, кого канцлер, кардинал Джон Кемп, архиепископ Йоркский, назвал людьми буйного нрава. Сложно было отделаться от ощущения, что столица находится на пороге взрыва, и судьба Англии зависела от следующего шага герцога Йорка. Он приехал в Вестминстер 23 ноября за день до возвращения из Ирландии своего главного союзника, Джона Моубрея, герцога Норфолка. Оба они, как, впрочем, и другие лорды, прибыли на ноябрьское заседание парламента в сопровождении вооруженной свиты. Автор одной из хроник того времени записал, что перед Йорком, когда он ехал по городу, несли меч, что было торжественным символом власти. Казалось, что в городе вот-вот прольется кровь. Одной из важных особенностей отношения Йорка к реформам была резкая критика в адрес предателей, допустивших потерю Нормандии. При этом никто не питал никаких иллюзий, и было очевидно, что он имел в виду Сомерсета. 30 ноября на заседании парламента в Вестминстерском зале вспыхнули ожесточенные споры. Несколько членов парламента потребовали суда над теми, кто не смог отстоять земли короля во Франции. Во время заседания Сомерсет находился в уютной доминиканской обители Friars у западной городской стены, рядом с воротами Ладгейт, там, где река Флит впадала в Темзу. Во вторник 1 декабря, когда герцог обедал, большой отряд солдат попытался ворваться в дом и арестовать его. Жизнь сомерсета висела на волоске. Его вывели на набережную за домом и на лодке увезли вниз по реке. Взбунтовавшиеся солдаты обыскали и разграбили Блэкфрайерс. Любопытно, что герцога спасли близкие сторонники Йорка, мэр Лондона и Томас Куртене, граф Девон. Поговаривали, что последний действовал по приказу самого герцога. Ранее в тот же день они санкционировали публичную казнь бунтовщика. Пока улицы Лондона бурлили от недовольства и возмущения, Йорк пытался сыграть роль зачинщика реформ и законодателя. Как и покойный Хамфри Глостерский, чью память он все больше защищал или леял, Йорк хотел воспользоваться своей популярностью среди простого народа, чтобы подорвать текущие политические процессы и заявить о своих притязаниях. На деле он был не более чем помехой. Некое подобие порядка воцарилось в городе не благодаря действиям Йорка, а после того, как 3 декабря все лорды Англии вместе проехали через Лондон. Как писал один хронист, в четверг на следующий день король вместе со своими лордами проехал через город в полном обмундировании, и горожане при полном параде стояли по обе стороны улицы. Это было одно из самых славных зрелищ тех дней. Напряжение в Лондоне начало спадать. Попытки Йорка угодить простому народу не принесли ему популярности среди лордов. Он сохранил близкие отношения с герцогом Норфолком, но когда парламент прервал работу на Рождество и улицы перестали бурлить, Йорк понял, что теряет поддержку. Ему предстояло войти в состав судебной комиссии, которая в новом году должна была судить повстанцев из Кента. Тем самым он отдалился от тех, кто громче всех выкрикивал его имя. С наступлением нового года Соммерсета в целях безопасности заключенного в Тауэр освободили, и он вернул себе контроль над правительством, на этот раз добившись некоторого успеха. Вместе с королем он поехал подавлять очередное восстание под предводительством некоего Стивена Крисмаса в одном из графств. За этим вновь последовало показательное наказание мятежников. В попытке увеличить доходы короны с-подконтрольных территорий Сомерсет инициировал одобрение парламентом нового акта о возвращении земель и начал сбор средств на оборону Гаскони, которую Карл VII собирался отвоевать у англичан. Ему даже кое-как удалось разрешить затянувшийся вооруженный конфликт между семьями Куртене и Бонвилл, чья кровавая междоусобица сеяла хаос на западе страны. Ранее, в сентябре 1451 года, Йорку удалось без разрешения короля уладить спор Куртене и Бонвиллов. Тем временем Йорк все больше походил на подстрекателя толпы, а не на проводника мира и порядка. Прошение, поданное парламенту его советникам, Томасом Янгом в мае 1451 года, с требованием признать Йорка возможным наследником, привело к тому, что парламент почти сразу был распущен. Сам же герцог потерял все свои властные полномочия. Его попытка спасти корону став правой рукой короля, казалось, провалилось. Остаток года он провел в мрачных раздумьях, обижая свои владения.